Глава 9. Несколько секунд я колебался, стоит ли говорить напарнице о своём оружии, но не успел. Она решительно потянула меня наверх. Крысы близко, уходим. Они могут навести на нас одержимых. Не знаю. Нет. Как? пожала плечами Алиса. Хорошие новости. Если она не ошибается, и между запущенной по нашему следу крысиной стаей и Аскалом нет координации, опасаться стоит только воздушных шпионов. Значит, нельзя выходить на открытую местность, иначе попадём под прицел мощных сенсоров Пелегрима. Тогда появление одержимого не избежать. Надо держаться под покровом леса, в идеале отыскать новый подземный путь. Сейчас выход только один. Как мы вчера убедились, Тоннели монорельса оказались затоплены. Передвигаться вплавь не вариант. Воле неволе пришлось выбираться на поверхность. Непроницаемость давала неплохие шансы. Меня засечь нереально, в отличие от одиночного сигнала оборотня. Но я с трудом представлял, как техноманты будут отслеживать его среди сотен других живых существ, обитающих в здешних местах. Алиса, кажется, прекрасно понимала ситуацию. На долгие объяснения не было времени. Девушка торопила меня, постоянно тревожно повторяя предупреждения о близости стаи. Наверху занималось утро. Покинув подземелья, мы быстро выбрались из руин небольшого города, полностью поглощённого растительностью. О том, что здесь когда-то жили люди, напоминали лишь растревскшиеся фундаменты и оплетённые зелёными лианами каркасы. Плеса вновь, взяв меня за загривок, неслась по заброшенным улицам. легко перемахивая ржавые остовы автомобилей. На окраине я впервые заметил преследователей, тощих рыжих крыс, двигающихся длинными скачками. Эти бегуны, как их называла оборатень, сильно отличались от своих антропоморфных сородичей и были чем-то вроде быстрых гончих разведчиков стаи. Они не ввязывались в схватку, но неутомимое упорное преследование, судя по всему, не прекращалось ни днём, ни ночью. Город сменился диким лесом. Красивые места. Природа, не сдерживаемая человеком, разошлась на славу. Строенные хвойные рощи, непроходимые заросли тростника, прозрачные как слеза ручьи и озёра. Алиса оказалась неутомимой. Она бежала весь день, почти не сбавляя темпа, то карабкаясь по скалам, то следуя течением быстрых речушек. Направление движения постоянно менялось. Иногда казалось, что мы делаем круги Но я полностью доверял опыту оборотня, много лет обитавшего в подобной глуши. Наверняка ей приходилось бывать объектом охоты и преследования. Она кружила, путала следы, вплавь пересекала небольшие озёра и взбиралась по отвесным кручам. Нам нужно было оторваться и сбить со следы ищейки крысиной стаи. Рельеф местности менялся. Мы уходили с равнины, сторонясь открытых мест, забирались всё дальше в лесистые предгорья. На обрывистых склонах начали попадаться рощи настоящих древесных исполинов, равных которым я прежде никогда не видел. Огромные и крепкие, с раскидистой густой кроной, они возвышались подобно многоэтажным домам. Мику сообщила, что до импакта деревья не достигали таких размеров, и она подозревает воздействие азур излучения. Возможно, в прошлом тут находилась озона. позднее ликвидированное усилиями инкарнаторов. У подножия гигантов, обкусывая нижние ветки, паслись выводки огромных сине-оранжевых длинношей их существ. Кутах, так их называли в Анджело. Целое стадо. От многотонных матерых чудовищ до детенышей размером с жирафа. Они казались мирными травоядными, но Алиса сделала огромный крюк, обходя их. Ближе к ночи, когда начало темнеть, а над горизонтом показался краешек чёрной луны. Оборотень неожиданно запрыгнула на один из древесных исполинов. Она ловко передвигалась, подобно пантере, среди путаницы ветвей и листьев. Найдя удобную развилку поближе к верхушке кроны, высадила меня. И обернулась человеком, вытянулась на широкой ветке, обхватив её руками, и тяжело прерывисто дыша. Дневной марафон с дополнительным грузом на спине — Видимо, даже Олесе дался нелегко. Груз тоже устал. Всё тело ломило, пальцы отваливались, стёртые сидалище напоминало о себе при каждом движении. Только на первый взгляд легко быть пассажиром такого зверя, а если разобраться, ничего приятного. Немного передохнув, я огляделся. Широкая площадка, образованная раздвоением огромных ветвей. Здесь можно устроить ночной привал. Было достаточно места, чтобы не свалиться во сне. Предлагаешь заночевать? спросил я. Не знаю. Ночь, луна, хрипло ответила она, устала, голодная, охота. Зверь опять появится сегодня? Нет, не знаю. Охота. Вернусь, если нет, повела она плечами. Грей, не уходи. Внизу опасно. Понял? Понял, с усмешкой кивнул я. взглянув вниз. Земля веднялась на нескольких десятках ярдов. Спуститься без посторонней помощи крайне сложно, так что предупреждение было излишне. Одышавшись, она снова перекинулась и бесшумной тенью скользнула вниз. Я остался один. Некоторое время сидел, прислушиваясь к звукам леса. Где-то вдали издавали трубные вопли огромные кутах. Листва шелестела под порывами ветра. Слышились резкие крики птиц. В кронах соседних деревьев сновали и верещали раздосадованные обезьяны, мелкие черномордые с золотисто-коричневым мехом. Наш визит распугал целую колонию местных обитателей. Огромное дерево оказалось отличным наблюдательным пунктом, скрытым в густом облаком листвы. Горях было не воспользоваться таким обстоятельством, пока окончательно не стемнело. Тем более, имея бинокулярное зрение, Сегодня мы так долго кружили, меняя направление движения, что Мику просило восстановить ориентацию на местности. Я осторожно полез вверх. Всё-таки не даром усиливал тело. Сила, ловкость и координация позволяли без проблем взбираться по упругим веткам. Пожалуй, при необходимости и спуститься смогу. Ближе к вершине, когда ствол начал ощутимо покачиваться на ветру, постарался осмотреть доступную местность. Результаты порадовали. Во-первых, чёрных точек воздушных шпионов замечено не было. Что же, это логично. Мы преодолели больше 100 миль, а радиус действия у кустарных аэродронов бродяг наверняка ограничен. Пелегрим другое дело. Это полностью автономный аппарат. Но и его ввышеней я тоже не наблюдал, сколько ни ломал глаз. Неужели оторвались, ушли? Не рассчитывай, Скорее всего, пилигрим просто находится за пределами видимости. А во вторых, на синих склонах, за зубчатой кромкой леса, виднелись обломанные клыки очередных руин. Нужен ориентир. Нейросеть тут же восстановила наш маячок на карте и расчертила схему причудливым зигзагом проделанного маршрута, что настораживало, но очень сильно забрались на юг, приближаясь к границам огромной азоны, обозначенной на карте густо-богровым пятном. В той стороне, где она находилась, горизонт размывался далёким маревом, ежесекундно подмигивающим странными вспышками. Оттуда, будто бы волной, шёл грозовой фронт, пронизанный тысячами молний. Мико, что это? Неизвестно. Возможно, какой-то аномальный эффект. Нет данных. В любом случае, туда я не собирался. Существовала вероятность, что удалось оторваться от погони. Бегство на Угат это не очень хорошо. Нам нужен чёткий план и маршрут. Я с трудом представлял, где вообще мы оказались. К счастью, в запасе имелись аналитические мощности нейросети. Мико, ставлю задачи. Первая добраться до ретранслятора и связаться с городом, предупредив об одержимых. Вторая посетить монолит, чтобы сдать выполненное задание и получить новое. Третья помочь Алисе вернуть статус инкарнатора. Разработай оптимальный план действий и маршрут. Кгитор закусила губу и наморщила лоб, изображая тяжёлые раздумья. Первый и второй пункт объединяем. Действующий ретранслятор находится в монолите. В монолите? И ты всё время молчала? Эта информация раньше не имела значения. Для получения доступа к нему необходимо звание Аларх. Она вывела перечень воинских званий системы Стеллара. 12 чинов. от рекрута до гранта легата. Странные латинские названия, видимо, копирующие офицерскую иерархию эпохи утопии. Аларх был третьим в списке после рядового. Да. Итак, для связи с городом нам нужно вернуться в монолит, выполнив необходимый минимум заданий. Чем больше, тем лучше. Пециалисту тоже требуется получать поощрения. Оптимальный план тактов. Первое. Уйти от погони или уничтожить преследователей. Второе. Двигаться к монолиту. Перед этим, выполнив директивы пополнения справочника и кладка руха, полученных поощрений будет достаточно для присвоения аларха и доступа к ретранслятору. Таким образом, мы выполним первую часть нашего плана и одновременно оценим, сколько поощрений необходимо Алисе для возвращения статуса инкарнатора. Задания. Всё упирается в задания. Я открыл свой статус, подробно просматривая список директив. Пополнение справочника. Прогресс 7 из 10. Поощрение неизвестно. Осталось найти, убить и изучить ещё трёх А-существ. Вполне реально. Расплодившиеся морфы в изобилии встречались и за пределами А-зон. Кладка руха. Остаток бонусного времени 83 часа 40 минут. Три поощрения неизвестно-неизвестно. Очень интересное задание, но для его выполнения нужно вернуться в гнездо гигантской птицы и каким-то образом выкрасть её яйцо. К тому же, как бонус, там лежит бесхозный флайнг, почти целый на вид. Если он исправен, это решит все наши проблемы с передвижением. Возможно, я даже смогу добраться до города. Чем больше я обдумывал это задание, тем более заманчивым оно казалось. Рух, конечно, крайне опасен. Но он же не может охранять свою кладку круглосуточно. Скрытно взобраться на гору, выбрать момент, когда он улетит на охоту, украсть яйцо, попробовать угнать флайинг. Всё представлялось достаточно реальным, но на выполнение оставалось чуть больше трёх суток. Красиный король. Поощрение неизвестно. Боевой приказ по уничтожению азур сущности, стоящей во главе преследующей нас красиной стаи. Достаточно сложное мероприятие. Ничего не известно о его способностях, сильных и слабых сторонах. Прежде чем планировать атаку, нужно расспросить Алису, уже вступавшую с ним в бой, проигравшую и захваченную в плен. Это обстоятельство настораживало. Если она, значительно превосходящая меня в силе, не смогла выйти победителем, стоит ли вообще задумываться о его ликвидации? Возможно, король сейчас просто нам не по зубам. Нужна дополнительная прокачка, чтобы прикончить такую тварь. Гарнизон монолита дело отдалённой перспективы. Требуется звание трибун и целый взвод помощников. А я только в начале пути. Хотя мысль сделать монолит своей базы и развиться там, взяв под контроль окрестности, была крайне привлекательной. Живой или мёртвый. Без комментариев. Сдавать Алису я не собирался даже под угрозой взыскания. Свободные директивы казались одновременно сложнее и проще. Чистка «Прогресс-1361 из 1000» выполнена. Простой счётчик уничтоженных осуществ. Достаточно сдать задание и получить поощрение. То же самое относится к ликвидации ОЗОН. Задание зачлось, когда забрал ОЗУР-осколок с трупов лектора. А вот дальше… Сбор, прогресс, один из десяти. Нужно принести и сдать 10 Азур-артефактов в терминал Стеллара. Ими могли быть как останки изменённых существ, вроде когтей, сердца и панциря-пожирателя, так и осколки инопланетных ксенообъектов. Совершенно очевидно, что задание требует экспедиции в А-зону. Так же, как и следующая охота, рассчитанная на уничтожение опаснейших монстров классов Оркус, Тиферет, Хель, Ша-Ир, Войд. О половине я никогда не слышал и совершенно не горел желанием быстрее познакомиться. С судьей же, прогресс один из десяти, вообще все было совсем непонятно. В описании говорилось, что необходимо уничтожить или нейтрализовать десять преступников. Как я понял, система Стеллара делегировала инкарнаторам возможность вершить правосудие. Вот только преступников она определяла. исключительно по своему странному алгоритму. И Вилл считалась преступником, и Алиса тоже. А вот бродяги, напавшие на Энджело, нет. Этот момент требовал тщательных пояснений. «У нас пока нет права судить. Для этого нужно продвигаться в звании, Грей. Мы можем только исполнять приговоры по ранее составленным спискам». Всё упиралось в звание. Что я имел сейчас? Два поощрения в активе и два выполненных приказа. Итого уже есть 4 поощрения. Трёх достаточно для первого повышения до рядового. Следующий чин, необходимый для доступа к связи Аларх, требовал уже пяти поощрений. Значит, нужно заработать ещё 4. Быстрый вариант, по сути, только один: доделать пополнение справочника и украсть кладку Руха. Мику, как всегда, абсолютно права. Алиса вернулась через пару часов, когда окончательно стемнело, и сквозь листву начали просачиваться струйки голубоватого света чёрной луны. Я насторожился, заслышав скрип когтей, вжался в угол, приготовил оружие. Но к большому облегчению увидел знакомого, уже почти родного Ларса, ловко прыгающего по веткам. Когда лиса забралась наверх, стало видно, что она что-то держит в пасти. Это был овальный плод, размером с детскую голову, желтоватый, покрытый плотной шершавой кожицей. Он выглядел очень странно. Что это? Еда тебе, ешь, хрипло произнесла Алиса, присаживаясь рядом уже в человеческом обличье. Глаза оборотня странно блестели. От неё пахло мускусом и свежей кровью. Видимо, охота оказалась удачной. Необычное проявление заботы. Надо же, решила подумать о моём ужине. Я осторожно разрезал плод лезвием фанга. Мякоть внутри была почти оранжевой, истекающей густым соком. В нос ударил пьянящий, терпкий аромат, абсолютно ни на что не похожий. Мико, что это? Неизвестный. Очевидно съедобный плод. Я осторожно попробовал. Необычайный кисловатый вкус, отлично утоляющий жажду. Но главным сюрпризом оказался неожиданный эффект. Мой интерфейс выдал Получено две единицы азур. Текущее количество 12 136 из 16 500. Грей — это плод азур-растения. Он содержит немного А-энергии. Обычно они встречаются, только в А-зонах. Ты должен выяснить, где Алиса его нашла. Это легкий способ пополнить наш запас азур. «Азур?» — спросил я. «Да, азур», — ответила оборотень. запрыгивая повыше и блаженно растягиваясь на толстой ветке. Слабый, ешь. Я с жадностью поглощал сочную мякоть, чувствуя, как желудок наполняется приятной тяжестью. Почти 80 единиц азор, совсем неплохо. Запасти бы таких фруктов, и можно быстро получать необходимые усиления. Спасибо. Там, где ты нашла эту штуку, ещё есть? спросил я, отведёшь туда? Нет. Твари много, опасно, отрицательно покачала головой Алиса. Мико разочарованно вздохнула. Ну что же, следовало ожидать конкуренции. Многие морфы целенаправленно охотятся на Азор, возможно, чтобы добыть плод. Оборотню пришлось вступить в схватку. Ты сама будешь? я протянул последнюю ламоть наверх. Но девушка отказалась. Нет, не надо. Мужчина, женщина. Что ты имеешь в виду? Не понял я. Она усмехнулась, глаза загадочно блестели. Я вдруг сообразил, о чём она говорит. У фрукта явно был побочный эффект. Он опьянял, ударял в голову, но не так, как обычный алкоголь. Лежащая в позе сытой отдыхающей пантеры Алиса вдруг показалась невероятно привлекательной, вызывая дикое сексуальное влечение. Я с трудом отвёл взгляд от бронзового обнажённого тела. едва прикрытого волной спутанных волос. «Сильный афродизиак. Фиксирую мощный выброс гормонов. Спокойно, это ненадолго. Но я бы не рекомендовала употреблять сразу много таких плодов. Последствия могут быть забавными». Чтобы отвлечься, я начал плановый расспрос, стараясь вообще не смотреть в сторону девушки. «Крысы отстали?» «Да, нет, не знаю». В своей обычной манере ответила напарница «Я». что означало попросту я их больше не видела. Ты была в плену у короля крыс. Расскажи, кто он? Чем силён? Алиса оскалилась и непроизвольно зашипела. Воспоминания о крысиной стае не вызывали у неё положительных эмоций. Тварь, старая, очень злобная, умная, стая, его глаза, уши, они это он, понимаешь? Речь, видимо, идёт о псионическом взаимодействии короля и остальной стаи. Возможно, он способен контролировать других крыс на расстоянии. Значит, общие псиполя, телепатическое управление. Грей, продолжай. Что ещё умеет? Как справился с тобой? Сильный крик останавливает, оглушает. Хвост сковывает, яд парализует. Ещё порох, азур энергия, опасный. Хочешь убить? Да, как его убить, знаешь? Сложно, много крыс, зовёт, помогают. Задумалась напарница. Убить крыс сначала, потом его азур оружие или заклинатель, больше никак. Сложно, много крыс. Она говорила, что справиться с королём тяжело, потому что его защищает вся стая. Нечто подобное я и предполагал. Кроме того, оглушающий крик парализующие удары хвостом и посох Азур артефакт, очевидно исполняющие роль энергетического оружия. Опасный противник. Коготь Хель или Лесняя сталь могли убить его, но я даже не представлял, как приблизиться к нему на расстояние удара и не быть растерзанным в клочья. Нужно какое-то дистанционное оружие. "Расскажи", вдруг обратилась ко мне Лиса. "Ты источник ра, заклинатель Да, заклинатель, ответил я. Я развиваю дух, а ты? Лиса, воин, странно криво усмехнулась оборотень. Была скорость, ловкость. Я понял. Среди воинов, то есть тех, кто усиливал тело, тоже существовало множество вариантов развития. Моя напарница, видимо, предпочитала силовым усилениям скоростные. Это оставило свой след даже после спонтанных модификаций. Алиса, когда хотела, двигалась молниеносно, а её скорость реакции просто поражала. Я был уверен, что она способна, к примеру, выхватить из моего набедренного футляра кинжал, перерезать мне горло и убрать его обратно в ножны, стряхнув кровь, прежде чем я успею два раза моргнуть. "Расскажи, кто ты? Что помнишь?" спросила она. Что говорит твой голос? Кем был раньше? Ничего. Вообще ничего, признался я. Мущина, женщина. Я сначала не понял, о чём она спрашивает. Никогда не думал об этом. На подсознательном уровне всегда осознавал себя мужчиной. Но ведь если разобраться, инкарнатор может оживлять любое тело, и женское в том числе. И как выяснить какого пола изначально был Искин. Если он прошёл через сотни носителей. Не знаю, как определить. Есть способ. Кагитор женщинам система даёт мужской голос, мужчинам женский. Клео, Сандра, Динь. Иначе редко, очень. У тебя кто? Мой кагитор Мико, осторожно произнёс я. А, Мико, мужчина. уверенно заключила Лиса. Она вдруг мимолётно улыбнулась, как будто своим мыслям, и помахала мне ладошкой. Мико, хорошая, умная. Привет, Мико. Виртуальная Мико в ответ показала язык, хмыкнула и отвернулась, пробормотав что-то себе под нос. Друг был тоже, Мико, продолжила девушка. Алекс Хёльгер вечный умер. навсегда. Есть такая версия, что я ангел, произнёс я. Ты что-то знаешь о нём? Может, знала его? Ангел, задумчиво проронила Алиса. Ангел, заклинатель, герой? Нет, не знала. Алиса просто женщина инк, обычный, боялась, бежала, пряталась, не хотела драться. Расскажи мне об одержимых. Что с ними произошло? Ани оттуда, с луны, вернулись, сломанная, заражённая тьма. Что такое тьма, Алиса? Оно внутри. Сложно. Живое? Нет, мёртвое. Нет, мыслит, зажигает, управляет. Не понимаю. Объясни подробнее, пожалуйста. Одержимы и управляются тьмой или собственной волей? Не знаю. Сломанные они говорят сами. Стеллар говорит: "Тьма". Не знаю. Я немного помедлил, прежде чем задать вопрос, который давно мучил. Мико не желала отвечать, но теперь у меня имелся ещё один источник информации, которому было плевать на доступы и звания. Хорошо. Я ведь ничего не помню, а ты многое знаешь о системе Стеллар. Что это? Откуда она взялась? Кто создал Стеллар? Кто создал и запустил инкарнацию?